Глава 16. Прибытие. Океан, проснись. Климент коснулся моего плеча. Я лениво открыл глаза и посмотрел на друга, что сидел на водительском месте. Затем мой взгляд упал на окно. Мы стояли на заправке. На улице было ещё не совсем светло, но темнота рассеивалась. Солнце только собиралось подниматься. Что случилось? спросил я, пытаясь включить мозги и проснуться. Топливо на исходе. Сейчас схожу заплачу, а ты занимай моё место. Будешь за рулём, а то я устал уже, ответил мой друг, выбираясь из машины. Он даже не дал мне время обдумать услышанное. Я на автомате перелез на место водителя и сонно оглянулся на ребят, что тихо спали. Ухмыльнувшись, неуверенно положил руки на руль. Чёрт, а я ведь забыл сказать Клименту, что плохо вожу. Точнее, вообще не вожу. Гримаса смятения и неуверенности промелькнула на моём лице. Я крепче сжал руль, когда внезапно услышал за спиной голос. "Скажи ему". В зеркале заднего вида отражалась Бэйл, которую я сам затащил в это путешествие. Она сжимала в руках свой чёрный рюкзак с ромашками. Её густые рыжеватые волосы были убраны за уши, в которых красовались маленькие золотые серьёжки в виде стрекоз. Большие глаза цвета морской волны смотрели с добротой и интересом, излучая тепло. "Что сказать?" непонимающе спросил я. "Что ты не умеешь водить?" Просто ответила Бэйл. Подожди, а как ты это поняла? я нахмурился. Мне просто так показалось. Ты выглядел нервным, сказала она. Я лишь с улыбкой вздохнул и посмотрел в окно. Клем покупал сигареты на кассе. Бэйл продолжала молчать. А ты умеешь? спросил я, повернувшись к однокласснице. Умею, пожав плечами, ответила она. Так может, ты за руль сядешь? предложил я. На секунду она задумалась, а затем ответила. Хорошо, я попробую. Мы поменялись местами, и я сел назад, к брати, Авалон и Джеселин. Там оказалось теснее, чем я предполагал. Когда Климент вернулся в машину, он удивился тому, что на его месте сижу не я, а Бэйл. Буквально минуту он просто таращился сначала на меня, а затем на неё, потом снова на меня и вновь на неё, а затем на его лице появилась полуулыбка. Неожиданно для нас всех, он вышел из машины и открыл дверь с моей стороны. Парень явно что-то задумал. Давай, выбирайся отсюда и пересаживайся вперёд. Будешь ехать рядом с ней, суетливо прошептал Климент. Зачем? Слишком много вопросов. Делай то, что я говорю, потом ещё спасибо скажешь. Клем не скрывал своей идей. Я быстро вылез и пересел вперёд, к Бэйл. По её лицу стало ясно, что она немного смутилась, а затем улыбнулась, поправляя прядь волос. Мы решили, что Климент хочет немного поспать, а я буду руководить дорогой. Да, Клем, Спросил я, пытаясь получить хоть какую-то поддержку от моего друга-затейника, но он сделал вид, что уже спит. Да, видимо, он устал. Бэйл повернула ключ и завела машину. Ладно, поехали. Она взглянула на меня. Я только кивнул в ответ, нервно сглотнув. Всю дорогу мы слушали музыку и молчали. Какая-то странная улыбка не сходила с лица Бэйл. Иногда она становилась серьёзной, когда пыталась как можно лучше сосредоточиться на дороге. Ну когда мы приедем? устало протянул Стив, как только проснулся. Он игриво взъерошил волосы Джессилин, которая всё ещё крепко спала с широко открытым ртом и выглядела крайне забавно. Ещё 2 часа, ответил Климент, который что-то сосредоточенно печатал в телефоне. Кажется, он уже начинал отвечать на ранние поздравления. Мне нужно покурить, вы же не против? проговорил Клайд, зажёг сигарету и открыл окно. Он также, как и остальные, выглядел очень сонный. Дорога начинала надоедать, и все мы думали только о том, чтобы поскорее приехать. Сил разговаривать не было. Все просто сидели и слушали музыку. Когда наконец-то Бил сообщил: "Кажется, мы на месте". Народ заметно оживился и стал оглядываться по сторонам. "Да, мы были на месте. Долгая дорога в гору стоила того". Нашим взглядам открывался сказочный пейзаж с горой, лесом и озером. Наконец-то, заорал гиперактивный блондин Стиви и, открыв дверь, радостно выпрыгнул из машины. Его не менее бойкий брат Клайд тоже не заставил себя ждать. С радостным рычанием и сигаретой, зажатой в зубах, он выскочил из машины и, встав прямо напротив горы, поднял руки к небу, словно бог. "Да, невероятно. Я думал, что сдохну, пока мы доедем", закричал он грубым, прокуренным голосом. Следом за братьями вышла Джеселин. Выглядела она крайне недовольна. Ботильоны на каблуках мешали ей нормально ходить по неровной поверхности. Придерживая кожаную сумку двумя руками, она доковыляла до Клайда и Стива, которые уже вытащили откуда-то бутылку пива. "Ну что, красотка, неплохое место для веселья, а?" подмигнув, спросил Клайд, шлёпает Джеселин по заднице. "Отвали, идиот, мы сюда не за этим приехали", закатив глаза, ответила Джеселин и слегка ударила по руке Клайда. Тот в ответ беззвучно рассмеялся, глядя на брата, который оценил его острую шутку и дал ему пять. "Ладно, парни, мне нужно отлить", сообщил Стив, поспешно направляясь куда-то в кусты. Джессилин раздражённо вздохнула. "Океан, чего ты там завис? Помоги нам", услышал я голос Клемента. Он стоял рядом с Патриком, Авалон и Бэйл, разгружая машину. Я направился к ним. "Чёрт возьми, чего тут только не было?" палатки, пледы и подушки, колонка, шаратва, милые праздничные штучки вроде шариков, колпачков, конфетти, бенгальские огни и фейерверки. Их взяли с собой братья, которые, как оказалось, неплохо разбирались в этом деле. Кто притащил сюда столько пива, спросила Авалон, разглядывая целый ящик бутылок. Это был первый раз, когда я услышал её голос. Стив и Клайд, усмехнувшись, ответил Патрик: который старался выгрузить как можно больше вещей, чтобы помочь нам. Внезапно меня посетили мысли о Леа и Нико. Куда они пропали? А впрочем, какая разница? Почему я постоянно должен переживать за них? О чём задумался, я вновь услышал её мягкий, чарующий голос. Она всегда так внезапно появлялась. Не знаю почему, но очень разнервничался. В смущении я сунул руки в карманы и уставился в землю. Внезапно мои пальцы нащупали в кармане сигареты без пачки. Их было штуки 3. Вытащив одну, я рассмотрел её. Сигареты были женские, тонкие. И я понял, откуда они у меня. Как-то в мысли о ещё в первые дни нашего знакомства встречали рассвет на крыше. Тогда мы много разговаривали, пили вино и курили. И она мне дала парочку сигарет. Я помню, как не хотел их брать. Я даже толком и не курил, как, в общем-то, и сейчас. Но сигареты были в моём кармане. Я нервничал, стоя рядом с красивой девушкой, в которую несколько месяцев был влюблён, но к которой мои чувства временно остыли. А теперь они вспыхнули с новой силой. В общем, я закурил и предложил Бэйл. Странная штука. Я курил сигареты девушки, которая мне нравилась и продолжает нравиться, в компании другой, не менее красивой девчонки. Но надо признать, Бэйл ответила мне отказом. Нет, спасибо, равнодушно сказала она. Вообще не куришь, спросил я. Не пробовала, ответила Бэйл. Мне стало даже неловко. Внезапно чья-то рука выдернула горящую ванильную сигарету у меня из пальцев. "Эй, братишка, что за бабские сиги ты куришь?" спросил Стиви, не понимающе разглядывая сигарету. Затем он сделал одну затяжку, после чего с отвращением скривил лицо. "Реткасная мерзость". Он бросил её на землю и придавил ботинком, после чего Вытащил из кармана пачку красных Мальборо. Возьми нормальные сишки и избавься от этого мусора, сказал Стив, протягивая мне пару сигарет. Я неуверенно взял их и кивнул в знак благодарности. Курить уже не хотелось, так что я просто убрал их в карман. Когда он побежал к своей девушке, между мной и Бэйл повисло неловкое молчание. Я увидел, как она уже собиралась что-то сказать, но вдруг мы услышали чей-то ещё голос. Этот идиот что, выкинул сигарету в траву? Вот свинья, с каменным выражением лица произнесла Авалон, которая с помощью салфетки подняла окурок и бросила его в мусорный пакет. С этими словами она направилась прямо к Стиву. Издалека мы видели, как она возмущалась, а Стив закрывался руками, словно на вот-вот ударит его, и шутливо прятался за вечно недовольную Джессилин. Эта сцена позабавила нас, хоть мы и не слышали, что именно говорила парню Авалон. Давно ты их знаешь, наконец-то заговорила Бэйли, поправляя прядь светло-рыжих волос. Этих ребят? Я узнал их в машине. Ну, в общем, я, как и ты, вижу их впервые. А с Климентом, Нико и Леа я знаком уже относительно долго, вот, ответил я, выдыхая и поправляя свои примятые после дороги волосы. Ясно, тихо ответила Бэйл, не зная, что ещё спросить, лишь бы не молчать. Но нам было нечего сказать друг другу. Вдруг она прервала тишину, Акиан, а можно тебя спросить? Да, конечно. Почему ты позвал меня с собой? Улыбка появилась на её лице. Моё сердце тут же куда-то провалилось от волнения. Такого вопроса я никак не ожидал. Не могу же я сказать, что позвал её лишь бы отвлечь себя от мыслей о чужой девушке. Это было бы ужасно жестоко и грубо. Я уже приготовился сказать что-нибудь нелепое, но всё же менее отстойное, как вдруг нас позвали. Помогите нам расставить палатки и всё остальное. крикнул Климент. Не передать словами, какое облегчение я испытал в этот момент. Клем, мой ангел-хранитель. Я быстро метнулся к компании, изображая великого помощника, а Бэйл неуверенно поплелась за мной. Подойдя ближе к машине, я увидел Леа, которая что-то вытаскивала из рюкзака, что осталось лежать в багажнике. Наши взгляды случайно пересеклись, и она готова была что-то сказать, возможно, просто поздороваться. Как вдруг я снова услышал голос Бэйл за своей спиной. "Океан, поможешь мне перенести эти подушки в палатке?" Она бережно коснулась моего плеча. От этого действия словно разряд тока пробежал по телу. Лея тут же отбросила свою затею что-либо говорить и лишь подмигнула мне, кивая в сторону Бэйл. Может, она подумала, что это моя девушка? А если так, то это даже лучше. Пусть почувствует то, что обычно чувствую я, когда вижу её с Нико. Хотя, кого я обманываю, ведь ей абсолютно наплевать на меня. Даже это ее подмигивание было слишком дружелюбным для ревности. Нет, ей и правда все равно. Хватит питать ложные надежды. Я поклялся себе больше не обращать на нее внимания. С этими мыслями я повернулся к Бейл и посмотрел ей прямо в глаза. Конечно, помогу. Улыбнулся и вытащил подушки из багажника. А затем взглянул проверить реакцию Лео. Ну, она куда-то исчезла, словно её тут и не было. Вскоре всё было готово. Палатки были утыканы вокруг костра, который разжигали братья, деревья были украшены шариками и огоньками, еду расставили прямо на земле. Солнце ещё не до конца зашло за горизонт. На часах было 6 вечера, и веселье только начиналось.